Глава шестая. Пламя отчаяния Храм был охвачен огнем. Я выскочила из леса. Дыхание сбилось. Я в ужасе смотрела на ярко-оранжевые языки пламени, пылающие на фоне ночного неба. Изящные крыши четырехэтажных пагод пылали адским огнем и громко трещали. В воздух поднимался запах гари, пепла и горящего дерева. Жар волнами пробегал по моей коже. Я кинулась к задней стене, бессовестно залезла на нее и с глухим стуком спрыгнула в сад. Кто его поджег? Как посмел? Я слышала немало историй о мире вне храмовых стен, история о враждующих кланах и суровых гордых самураях, история о воюющих господах Даймё и их бесконечных препирательствах, о том, как они объявляли войны из-за ничтожного а зачастую и надуманного, оскорбления их чести, и сталкивали друг с другом целые армии. Но, по словам учителя Исао, даже самые дикие и кровожадные дайме уважали монахов или, по меньшей мере, боялись навлечь на себя гневками, напав на мирный храм. Но если они знают о свитке, это все меняет. Раздался истошный вопль, от которого у меня кровь застыла в жилах, Я тут же спряталась за кустом можжевельника. Украдкой взглянув из-за ствола и стараясь не вдыхать горький дым, я впилась ногтями в кору, чтобы не вскрикнуть от ужаса. Вот цветах пламени вокруг пруда приплясывали, невнятно переговариваясь какие-то странные существа. Сперва я приняла их за уродливых ребятишек с большими вытянутыми головами. Одетые в лохмотья, ростом они едва доходили мне до колена. Но потом заметила рога и острые зубы, рваные уши и выступающие клыки. Кожа у них была крапчатая, синего и красного цвета, а в когтистых руках они сжимали серпы кама, копья и короткие кинжалы. Я похолодела. «Демоны, милостивый Дзинкей, что они здесь делают?» Я видела их на картинках в храмовой библиотеке. Этих мерзких, красных или синекожих демонов с рогами, клыками и огромными дубинами, которые мучили души грешников в Дзигоку. На моих глазах они принялись колоть несчастного карпа, который в отчаянии заметался в пруду. Эти создания были поменьше монстров из книг, но я все равно узнала их. Я ударила кулаком по стволу, чувствуя, как кора впивается в костяшки. Почему демоны напали на храм? Из-за свитка? Но я всегда думала, что адские существа живут лишь ради кровопролития и хаоса, и что демонам наплевать на всякие свитки, если только ими не руководит кто-то или что-то еще. Нет, ничего не понимаю. Нужно поскорее отыскать учителя Исао. Но сперва надо пройти мимо этих демонов. Я сорвала с можжевельника веточку и, положив ее себе на голову, закружилась вокруг ствола, призывая лисью магию. Насмешка судьбы. Еще днем я жалела, что не могу пользоваться своей волшебной силой почаще. Сердце громко стучало в груди, но я изо всех сил сосредоточилась на том, во что хочу превратиться, а потом отдалась волшебству. Меня заволокло густым дымом, а когда я открыла глаза, кожа у меня уже была красной и крапчатой, а на ногах поблескивали изогнутые желтые когти. Я глубоко вздохнула и отошла от дерева, и тут один из демонов у пруда поднял голову и заметил меня. Несколько секунд он смотрел на меня, нахмурившись, И я затаила дыхание в надежде, что он видит именно тот облик, в каком я решила перед ним предстать. Такого же демона, как и он сам, краснокожего и отвратительного. Я выдавила из себя улыбку, обнажив кривые клыки, и демон фыркнул и вернулся к увлекательным издевательствам над карпами. Обыкновенно кристально чистая вода в пруду теперь была красной от крови. Оставив несчастную рыбу им на растерзание, я поспешила дальше. Когда я вышла из сада, то услышала громкий треск и вой пламени. Облака золы не раз обожгли мне кожу, пока я спешила мимо обрушившейся пагоды к главному входу, держась поближе к кустам и прячась в тени. Храм обступила куда более многочисленная толпа демонов. Они размахивали факелами. Искакали у ступеней, ведущих к главному входу. Я продралась сквозь кусты, и внутри все болезненно сжалось. В нескольких ярдах от меня на земле распласталось мертвое тело. Из груди несчастного торчало два копья. Широко распахнутые глаза ничего не выражали. «Дзин!» Я зажала рот обеими руками, чтобы не вскрикнуть. Глаза защипала от слез. Дзин всегда был добр и терпелив ко мне, всегда меня понимал, никогда не выходил из себя и не повышал голоса. А теперь он мертв. Позади него, в храмовом дворике, виднелась еще пара тел. Они лежали в лужах крови, спиной ко мне, и потому в темноте их нельзя было узнать, но только пока. Я точно знала, что стоит мне подойти ближе, и я сразу пойму, кто это. Меня била дрожь. Я опустила руки и отвела взгляд от трупов. «Сейчас не время о них гревать», — сказала я себе, борясь с поступающими слезами. «Нужно спешить». Я гадала, почему никто из демонов не прорвался внутрь здания, ведь главный вход не защищали даже двери. На моих глазах крупный синий демон издал пронзительный крик, поднял деревянный молот над головой и кинулся к ступеням. Но как только он добрался до лестницы, полыхнула яркая вспышка, и демон отлетел назад, будто врезавшись в каменную стену. Остальные визгливо захохотали. Мои глаза округлились. Барьер Ки? Мне уже доводилось видеть подобные. Учитель Сао иногда демонстрировал монахам силу Ки, создавая стены, которые невозможно пробить, или окружая какой-нибудь предмет невидимой оградой, чтобы его невозможно было коснуться. Но защитить целый храм? Это потребовало бы невероятной, просто нечеловеческой концентрации. Как же мне проникнуть в храм? Барьер окружает все здание. Если только... Сердце забилось быстрее. Мастера в совершенстве, владеющие ки и умеющие контролировать эту энергию, способны выбирать, кто может преодолеть защитный купол, а кто нет. Если учитель Сао узнал о приближении демонов и понял, что меня в храме нет, он наверняка позаботился о том, чтобы я все-таки проникла внутрь. Так ведь? Сжав зубы, я шагнула вперед из своего убежища, и тут земля задрожала. На храмовый дворик легла дьявольская рогатая тень. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Было отчетливо видно, как чудовище обходит здание, на глазах превращаясь в нечто гигантское и жуткое. О, Они! Я в страхе отскочила обратно в укрытие и уже оттуда наблюдала, как огромный красный монстр движется ко входу разбрасывая мелких демонов, стоявших у него на пути. Когда в свете факелов проступили его угрожающие черты, клыки, рога и огромная шипастая дубина, меня прошип ледяной пот. Вот оно, чудовище из книжек. Один из самых бесславных обитателей Дзигоку, если верить легендам. Сущий ночной кошмар, который невозможно остановить. «Зачем?» «Зачем здесь Они? Для чего?» «Глупый вопрос. Я уже знала ответ. Он пришел за свитком». «Ох, и почему я не слушала учителя Исао? Он ведь рассказывал об этом свитке, объяснял, почему тот так важен. Почему я его не слушала?» Дойдя до верхней ступеньки, Они застыл, вглядываясь в коридор. На плече у него поблескивала дубинка Тецуба. Вся в острых шипах. Поигрывая дубиной, он с размаху ударил по невидимому барьеру. С каждым ударом стена вспыхивала. Демоны поменьше сгрудились у его ног, с интересом наблюдая за происходящим. Их красные глаза хищно поблескивали. Он не усмехнулся, расправил мощные плечи и перехватил дубину обеими руками. Он вновь атаковал защитный купол, и ударная волна, отразившись от невидимой стены, сотрясла деревья и отбросила в атагу маленьких демонов назад. На миг барьер пошатнулся и замерцал, будто мираж, но потом снова стал невидимым. Я вздрогнула, испугавшись, что барьер не выдержит. Каждый удар сбивал монахов, мешал им сосредоточиться, а ведь именно концентрация помогала держать оборону. Защита выстояла, но он и опять замахнулся дубиной, а орда демонов захихикала, предвкушая падение стены. Нужно было срочно пробраться внутрь. "Защити меня, Ками", сделав глубокий вдох, я отошла от кустов и как можно спокойнее пересекла двор, молясь о том, чтобы моя маскировка не исчезла. Несколько демонов хмуро покосились в мою сторону, но большинство не сводили глаз с огромного Они, который вновь со всей силы ударил по невидимой стене. Купол пошатнулся, и по нему побежали серебристые трещины. Я почувствовала, как кровь стынет в жилах. Долго барьер не продержится. В попытке обойти Они я обогнула здание и завернула за угол, Только чтобы столкнуться с демоном, спешащим вдоль стены. Его синяя вытянутая голова врезалась мне в живот и вышибла воздух из легких. Удар опрокинул меня на землю. Я почувствовала, как контроль над иллюзией слабеет в облаке белого тумана. Демон тоже отлетел назад. Он потер лоб когтистой рукой, поморщился и посмотрел на меня. Красные глаза изумленно округлились когда он разглядел не собрата демона, а девушку с пушистыми ушками и хвостом, сидящую в грязи. Он вскочил и попытался на меня напасть, но я успела увернуться от меча. Из тени возникли еще двое демонов, один с копьем, а второй с парой серпов Кама. Заметив меня, они захихикали и бросились в атаку, а синий демон продолжил размахивать своим мечом. Когда рядом со мной оказались все трое, я, застонав от отчаяния, выпустила шар лисьего пламени прямо синему демону в морду. Он отпрянул от меня с громким шипением, закрыв глаза когтистыми ладонями, будто боясь обжечься. Голубовато-белое пламя ярко блеснуло, а потом исчезло, не причинив ему никакого вреда. Но зато я, выиграв время, успела проскочить мимо демона На ходу, превратившись в лесу, и скользнула под веранду. Что-то больно кольнуло меня, когда я преодолевала невидимый барьер, будто все мое тело пронзило молния, но потом вокруг сомкнулась темнота подполья, и я успокоилась. Наконец-то, я в безопасности, я ползла по холодной земле сквозь паутину в поисках шаткой половицы, через которую можно было выбраться к статуе пророка. И лапы у меня тряслись. Где-то над головой слышалось громыхание. Это он вновь пытался прорваться в храм, и от его ударов на меня то и дело сыпалась пыль, а пауки в страхе убегали со своих паутин. Впереди забрезжил оранжевый свет — и проступил узкий, грязный прямоугольник. Я поспешила к нему. Протиснувшись между досками, я выбралась на пол просторного зала неподалеку от статуи нефритового пророка, возвышавшейся над моей головой. Я стала озираться в поисках учителя Исао. Внутри все сжалось. Он сидел у статуи пророка с безмятежным лицом, сложив руки на коленях и закрыв глаза. Остальные монахи сидели вокруг него, тоже погрузившись в медитацию. Но на их лицах поблескивали бусины пота, а брови были нахмурены от предельной сосредоточенности. Всякий раз, когда раздавался удар, кто-то из монахов морщился и сжимал губы или стискивал зубы. Рядом с учителем я заметила Денгу, который тоже изо всех сил старался укрепить барьер. Из носа у него текла красная струйка. Брови у него подрагивали от каждого удара, а зубы были крепко сжаты. Казалось, он не замечает, что кровь струится по подбородку и капает на ладони. Я вновь приняла человеческое обличие, и учитель Сао резко открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Улыбнувшись так, словно монахи мирно сидели за обеденным столом, а я попросту чуть припозднилась, он жестом подозвал меня к себе. «Вот ты где, Юмы-котян, а я тебя жду». «Учитель Сао, воскликнула я и подбежала к нему. «Что же нам делать? Он и почти пробил защиту. Как нам спастись?» «Никак», — спокойно ответил он, и сердце мое налилось свинцом. «Нам нет спасения». Мы тут все свою службу уже сослужили. Кроме тебя, Юмы-котян, ты должна продолжить наше дело. Я в ужасе уставилась на него. «Я не... я не понимаю, учитель Сао, шепнула я. «Какое такое дело я должна продолжить? Как?» Я замолкла, заметив, как иссохший монах вытащил что-то из рукава и поднес к свету. Это был простой ящичек из темного лакированного дерева. Внутри лежал свиток, перевязанный красной шелковой ленточкой. Я ахнула, взглянув на него. «Это и есть...» «Возьми, Йомы Котян, приказал учитель Сао и протянул мне ящичек. «Он не должен попасть в лапы к демонам. Охраняй его любой ценой». Новый удар сотряс потолок, и один из монахов шумно втянул носом воздух. Учитель Исао все не сводил с меня глаз. Возьми, свиток, повторил он, и уходи. Беги, не вздумай оглядываться. Я в ужасе покачала головой. Не могу! шепнула я, а глаза вновь защипала, и в их уголках выступили слезы. Я не могу вас оставить! Куда мне идти? Я ничего не знаю о внешнем мире. Как же я защищу свиток? Лисичка. Грозно произнес учитель Сао, и я удивленно посмотрела на него. Остальные монахи часто звали меня именно так, но учитель никогда не использовал прозвища, связанные с моей истинной природой. Послушай меня я должен рассказать тебе кое-что о твоём прошлом, о чем всегда умалчивал. Когда мы нашли тебя в рыбной корзинке, на твоем одеяльце была прикреплена записка». Он ненадолго замолчал, и во взгляде у него мелькнуло сожаление. Так быстро, что я задумалась, не показалось ли мне. «Так вот...» «Когда я пересказывал тебе содержание этой записки, я кое-что упустил», — признался учитель. «И вот та часть, о которой я не упоминал». Его слова отдавались у меня в голове странным эхо, будто бы голос долетал откуда-то издалека. «Смиренные монахи!» Умоляю вас проявить терпение и не осуждать меня, ибо мне было пророческое видение. Я видела кровь, пламя и смерть кричащих демонов и реки, полные костей. Видела, как мир потемнел от страха, и только одна лисица воспарила над этим мраком невредимой. А в ее тени... Был великий дракон, имя ей Юмеко. дитя грез, ибо она наш свет надежды во тьме надвигающейся беды. Я похолодела. Учитель Сао ласково мне улыбнулся и вновь протянул ящичек со свитком. Видишь, Юмекотян, проговорил он, наша судьба уже предсказана. Тот, кто оставил тебя у ворот, знал о том, что случится, как и о том, что тебе суждено сыграть важную роль в четвертом пришествии дракона. Утратив дар речи, я уставилась на него, едва разбирая его слова. Звук глухого удара разнесся по залу, и один из монахов с судорожным вздохом рухнул на пол, держась за голову. На лбу учителя Исао впервые проступил пот и заструился по лицу. Я стряхнула с себя оцепенение и схватила его за рукав. «Но почему?» — зашептала я. «Я совсем не готова! Почему именно я?» Его морщинистая рука сжала мою ладонь. «Потому что справиться с этой задачей можешь лишь ты. Слушай внимательно, Юма Катян». Он сжал мою руку крепче, и сила его пальцев от чего то придала мне спокойствие. «Мы выполняем нашу миссию не в одиночку. Мы не единственные стражи. Свиток охраняет и другой орден из другого храма. Ты должна отправиться туда и предупредить монахов о том, что у нас случилось. Они защитят тебя и драконью молитву». Это их священный долг. Но где их искать? Этого я сказать не могу, признался учитель. Я и сам не знаю. Это легендарное место, о котором ходит множество мифов и слухов. А где оно находится, теперь уже никто не ведает. Я знаю лишь его название — Храм Стального Пера и то, что оно где-то очень далеко отсюда», — сообщил он. «Однако», — поспешно добавил он, — «не успела я воспротивиться. Есть один человек, который точно знает, где искать этот храм. Ты должна отправиться в Кинхейгентоши, столицу, расположенную в самом сердце земель клана Солнца». «В городе отыщи святелюще Хаяты и спроси главного священника, учителя Дзиро». Он и сообщит тебе, где находится храм стального пера. «Учитель!» — прошептала я. По щекам у меня струились слезы. Внутри все сжималось от страха и невыносимой тоски. «Я не смогу... Я не справлюсь одна!» «Сможешь!» твердо сказал учитель САО и вновь протянул мне ящичек. — Ты должна. Это моя последняя просьба. Отнеси свиток в храм стального пера. Расскажи монахам о том, что здесь случилось, и о том, что кто-то хочет вновь соединить фрагменты драконьей молитвы. Не допусти, чтобы мы погибли напрасно. Тут Зала гласил гул нового удара, и учитель закрыл глаза. «Пообещай мне, Юмы-катян, что защитишь свиток. От него зависит судьба всей страны». Я взяла у него свиток и дрожащими пальцами обхватила ящичек. Он оказался на удивление легким. «Обещаю», — прошептала я, — «клянусь, что найду храм стального пера». «Расскажу обо всем монахам и защищу свиток. Я вас не подведу». Он улыбнулся. «И вот это возьми», — добавил он и вложил мне в руку Танто, короткий прямой кинжал. «Он защитит тебя, когда слова и уловки окажутся бессильны». «И вот еще что». С этими словами он набросил мне на плечи Фуросики, Обычную ткань, в которую заворачивали одежду, подарки и другие вещи. «Надо спрятать твою ношу от окружающих, а теперь иди». Он кивнул на статую. «Не волнуйся о нас и не плачь. Мы непременно встретимся, Юма-катян, на чистой земле или в следующей жизни». Мощный удар, пошатнувший весь храм, расколол барьер. Монахи измученно выдохнули и застонали, схватившись за головы, а пол задрожал. Огромный Они входил в зал вместе с ватагой мелких демонов. «Уходи, Котян! ледяным тоном приказал учитель Сао. Сохраняя невозмутимость, он поднялся и шагнул навстречу громадному чудовищу, застывшему в дверном проеме. Чувствуя себя полной трусихой, я метнулась за статую нефритового пророка. Я понимала, что надо бежать, но не могла отвести глаз от монахов и чудовища. Учители Сао и остальные спокойно ждали приближения Они. Его жуткие глаза горели во мраке, как раскаленные угольки. Они вошел в зал с улыбкой. У порога ему пришлось пригнуть огромную голову, Но потом он вновь ее поднял. Его размеры ужасали. Он был таким гигантским, что рога почти царапали потолок. «Монахи храма тихих ветров», — прогремел он, и его жуткий голос сотряс воздух. «Меня зовут Ебурама. Я четвертый генерал демонов Дзигоку, и я пришел за драконьим свитком». Он вскинул свою дубину и звучно похлопал ей по второй ладони. А мелкие демоны у него за спиной радостно зашипели и захихикали, ожидая сигнала к нападению. «Отдайте мне то, зачем я пришел, и тогда, может быть, умрете без боли». «Какая мерзость!» Воскликнул Денго, перекрикнув хихиканье и рычание мелких демонов. Он бесстрашно зашагал вперед и остановился всего в нескольких ярдах от огромного как гора Мы ни за что не отдадим свиток такому негодяю. Тебе здесь не рады. Именем нефритового пророка заклинаю тебя, уходи и прислужников своих забирай. Он не склонил голову на бок. Он размахнулся поразительно быстрым и резким движением и со всей силы ударил Денгу дубиной. Монах с жутким треском врезался в колонну и рухнул на пол. Из носа и рта заструилась кровь, а сам Денга уставился невидящим взглядом в пространство. Я прикусила губу, чтобы не вскрикнуть, а Он непрезрительно оскалился. «Мне плевать на вашего нефритового пророка», — процедил он, а демоны разразились хохотом и смело вбежали в зал. С гневом и яростными криками монахи выскочили вперед, в центр зала. Никакого оружия при них не было, а вот демоны размахивали копьями и мечами и охотно пускали в ход клыки и когти. Однако монахи не были беззащитны. В них пульсировала энергия Ки, превращая кулаки в молоты, а ноги в смертельные дубины. Нетору одним ударом пробил демону голову, и в стороны хлынула кровь. Безжизненное тело подернулось черно-красным дымом и исчезло. Трое демонов набросились на Сатоши, но он перехватил нацеленное на него копье, вырвал его из рук демона и всадил в его распахнутую пасть. Он не заметил позади врага, и второй демон вонзил ему глубоко в ногу серп Кама. Сатоши пошатнулся и рухнул на колени. Монстры накинулись на него и повалили на пол. «Юмыко!» — прозвенел у меня в голове голос учителя Исао, вокруг которого потрескивала энергия Ки, пока он решительно шел в центр зала навстречу жуткому Они. «Уходи!» «Сейчас же!» Я повернулась к дыре в полу и приготовилась превратиться в лесу, но тут между досками показалась луковицеобразная синяя голова, а потом из дыры вылез демон, а за ним двое его товарищей. Заметив меня, они зашипели и вскинули копья, а я поспешно отскочила. «Милостивый Дзинкей!» Я попала в ловушку. Впереди лаз закрывали трое демонов. Вернуться в зал, где шла жаркая битва, я тоже не могла. Шум стоял оглушительный. Крики и стоны смешивались со вспышками Ки, с падением тел, с кровью. Трое демонов недобро мне улыбнулись и приготовились к атаке. Но я вскинула руку, и на ладони зажегся шар голубовато-белого лисьего пламени. Синий демон взглянул на полупрозрачный огонь, и усмехнулся. Сердце у меня ушло в пятки. Едва ли трюк с метанием шара Кицунеби, демону в морду, и на этот раз сработает. С громким рычанием огромный Они отлетел назад и врезался в статую нефритового пророка, сбив ее с основания. Статуя пошатнулась, а потом рухнула прямо на стену. Я едва успела отскочить. Раздался оглушительный треск камня и дерева. Трое Аманодзяку оказались погребены заживо под тяжелой фигурой, а из дыры, пробитой в стене, потянуло дымом и гарью. Я съежилась и спряталась за одной из колонн, а Они потряс головой и поднял взгляд на учителя Исао, стоявшего посреди зала. Монах тяжело дышал, воздев ладони к небу. Кровь из-под шапочки струилась по его лицу. Сидя на обломках статуи, он неутробно зарычал. «Неплохой удар для смертного», — заметил он, поднимаясь на ноги. «Весьма похвально. Вот только тебя это не спасет. Пока мы тут разговариваем, а монодяку раздирают твою братью на кусочки». «В живых никого не оставят!» Он наклонил голову влево, а потом вправо, размял плечи и вскинул дубину. «Пора заканчивать эти игры. Посмотрим, выручит ли тебя Ки на этот раз!» Онни с рычанием кинулся в атаку. Пока он бежал к центру зала, размахивая оружием, учитель Сао перевел свой спокойный взгляд на меня. На мгновение наши глаза встретились, и он улыбнулся. «Уходи, Котян! прозвучал у меня в голове его шепот, мягкий и безмятежный. «Беги». На этот раз я не стала ждать, что случится, не стала смотреть, попадет ли удар дубины Они точно в цель или нет. Я резко повернулась и поспешила к дыре оставшаяся после падения статуи, перелезла через сломанные стропила и осколки нефрита, шепотом извинившись перед пророком, когда случайно наступила на разбитую зеленую руку и, наконец, оказалась на улице. Воздух там был горячий и удушливый. Глаза мне застилали слезы, потому я, не заметив доску, споткнулась и упала, ободрав руки. Ящичек со свитком вылетел и откатился в сторону, поблескивая вот цветах пламени. Кровь застыла у меня в жилах. Я схватила свиток и понеслась, спотыкаясь по саду мимо пруда, полного мертвых карпов, к старому клёну, растущему у стены. Быстро завернув ящичек фуросики, а танто сунув под поясом обе, я полезла по сучковатым ветвям, девясь тому, каким странным и нереальным может казаться столь привычное действие. Действие, которое больше никогда не повторится. Взобравшись на стену, я бросила прощальный взгляд на мой дом, на храм, где я прожила всю жизнь, и в горле встал ком. Погода превратилась в объятый пламенем каркас, напоминавший скелет, а огонь успел охватить и другие здания, в том числе и главный храм. Я видела только крышу над кронами деревьев, но на моих глазах Едва заметное тление в одном углу превратилось в жаркое пламя, которое быстро расползется по зданию и поглотит его без остатка. Мне не хватало духу вообразить, что творится внутри, представить, сколько душ погибло, сколько монахов рассталось с жизнью, отважно защищая храм от демонов. Все, кого я знала — Дзин, Сатоши, Нитору, Денга, учителя Сао и остальные — умерли. Они погибли добровольно, отдали свою жизнь, чтобы защитить свиток. Крошечный светящийся шар, совсем бледный на фоне дыма и темноты, поднялся над крышей горящего храма, а за ним еще и еще один. И вот уже в небо медленно взлетело более дюжины сияющих шариков, оставляя за собой светящийся след. Горло сдавило, и по щекам потекли новые слезы. Ни один из шаров не завис и не остался рядом с храмом. Все решительно устремились к звездам. Их ничего не удерживало в этом мире. Ни сожаления, ни печали, ни мысли о возмездии. Они были бесконечно свободны. В груди у меня запылал крошечный голубовато-белый огонек ярости, выжигая отчаяние и я глубоко вздохнула, прогоняя слезы. Я вас не подведу, пообещала я, глядя, как огоньки медленно уплывают в мейда, или на чистую землю, или куда там они так стремились. Если, если моя судьба и впрямь такова, я сделаю все, что в моих силах. Не волнуйтесь, учителя Сао и все остальные. Я отыщу храм стального пера. И защищу свиток. Обещаю. Мои слова не произвели никакого эффекта на быстро летящие вверх огоньки. Они так и продолжили свой путь в небо, а потом и сами стали не больше звезд, пока вовсе не исчезли из виду. Я быстро заморгала, смахивая слезы. Мирные дороги вам всем. Надеюсь, мы непременно встретимся в этой жизни или в следующей. Моё внимание привлекло странное шипение в саду. Опустив глаза, я встретилась взглядом с демоном, который тоже насторожился, увидев меня. Он пронзительно вскрикнул, подавая сигнал тревоги, и вскинул свое оружие.